Глава четвертая. Примечание. По долине, называемой Ант-Баба, тянулась длинная вереница людей и вьючных животных. Обстановку и фон, на котором развертываются описанные здесь события, я стремился обрисовать как можно точнее в соответствии с действительностью – написал Эберт. «Кто побывал в этой причудливой горной пустыне, тот никогда ее не забудет. Долина, носящая в наши дни название Баба, называлась так и во времена фараонов». Красное море по-древнееврейски и коптски Тростниковое море имеет изумительно зеленовато-синий цвет. Согласно данным античных авторов, его назвали красным либо благодаря его красноватым берегам, либо благодаря живущим на его берегах эритрейцам, по-гречески «красным». В одной из надписей эпохи Древнего Царства оно названо «водами Красной Земли». Эту суровую землю посвятили богине Хатор. Сохранившиеся на древних рудниках Синайского полуострова памятники свидетельствуют о том, что там господствовал культ богини Хатор. Богиня Мут повелительница неба, особо чтимая в Фивах, где она вместе с Амоном и Хонсу составляла фиванскую троицу. Имя ее означает по-египетски «мать», и ее считали матерью солнца. Обычно же она считалась богиней битвы, как и Сохмет, и поэтому изображалась с львиной головой. Амаликитяне – древнее бедуинское племя, вероятно, арабского происхождения. Уже во времена Рамсеса II они занимали оазисы в пустынной полосе, тянувшейся от южной части Палестины до границ Египта. Злой демон, который рано или поздно овладевал почти всеми каторжниками. Ужасающая участь египетских рудокопов подробно описана у диодора. Правда, он повествует не об этих рудниках, а о золотых приисках в Эфиопии, о которых мы также уже неоднократно упоминали. Рафидим, нынешний оазис Ферран на Синайском полуострове, населенный бедуинами. В древности там жили амалекитяне. Этот оазис упоминается в Библии. Исход. и открыла походную аптечку. Такая аптечка, относящаяся к значительно более давним временам, чем описываемая нами эпоха Рамсеса II хранится в Берлинском музее. Прошло два месяца со дня ареста Пентаура и отъезда Бентонат из Фиф. По долине, называемой Ант-Баба, В западной части Синайского полуострова тянулась длинная вереница людей и вьючных животных. Была зима, но, несмотря на это, полуденное солнце сильно пекло, и голые скалы отражали его горячие лучи. Впереди колонны двигался отряд ливийских стрелков, и точно такой же отряд замыкал шествие. Каждый воин был вооружен кинжалом, боевой секирой, щитом и копьем, и, как видно, готов был в любую минуту пустить в ход свое оружие. Дело в том, что конвоируемые люди были каторжниками из горных рудников Мавката и гнали их сейчас на берег Тростникового моря. Туда они должны были доставить добытый в рудниках металл, а на обратном пути захватить привезенные из Египта припасы и перенести их на рудничный склад». Согнувшись под непомерно тяжелой ношей, задыхаясь от жары и усталости, брели эти несчастные по песчаному дну долины. У каждого на щиколотку ноги была надета кованная медная цепь. Рваные тряпки, кое-как повязанные вокруг бедер, служили им единственной защитой от солнца и ночной стужи. Изнемогая под тяжестью своих мешков, в полном молчании, Тупо уставившись себе под ноги, шагали они все вперед и вперед. А когда кто-нибудь из них в изнеможении чуть не падал на дорогу, его подбадривала плеть одного из всадников, ехавших по обе стороны колонны. Никто не произносил ни слова, ни арестанты, ни конвоиры. И даже те, на кого обрушивались удары плети, принимали их молча, горло у всех до того пересохло, что казалось оттуда не выжить ни звука. Что же касается конвоиров, то в их сердцах столь же трудно было найти хоть крупицу сострадания, как отыскать на голых скалах хоть одну зеленую былинку. Словно процессия призрачных духов двигалось это печальное шествие, и лишь тихий стон, вырывавшийся порой из груди какого-нибудь страдальца, говорил о том, что это все же люди. Ноги их бесшумно погружались в песок, горы не отбрасывали ни клочка спасительной тени, а жгучие солнечные лучи причиняли жестокие мучения. Мертвым и враждебным было все вокруг, насколько хватало глаз. Ни червяка, ни травинки не было видно на бурых склонах, ни одна птица не соблазняла обремененных тяжелой ношей людей взглянуть вверх. В полдень минувшего дня вышли они со своим грузом из бухты, где находится порт. Два часа они брели берегом Тростникового моря, зеленовато-синяя вода которого приветливо сверкала. Затем миновали скалистый выступ и узкую полосу равнины. У входа в горное ущелье, ведущее к руднику, они остановились на ночевку. Надсмотрщики и воины развели костер, Собрались вокруг него и вскоре уже легли спать под защитой скалистого уступа. Каторжники растянулись прямо на голой земле посреди ущелья. Им нечем было прикрыться, и когда дневная жара сменилась пронизывающей ночной стужей, их била дрожь. Окоченев они мечтали об изнурительном зное дня, казавшемся им сейчас чуть ли не избавлением, а ведь всего несколько часов назад они страстно мечтали об отдыхе, и ночной прохладе. Утром, перед тем, как тронуться в путь, их вволю накормили чечевичной похлебкой с черствыми лепешками, но воды дали всего по нескольку глотков. После этого колонна снова двинулась через горное ущелье все сильнее накалявшаяся от солнца, через окаймленные скалами бесконечные котловины. У каждой из этих котловин казалось, что здесь тропинка обрывается. Но неизменно в сплошной скалистой стене открывался проход, а за ним продолжение тропы бесконечной, как и страдания несчастных. Огромные каменные стены этих котловин имели такой вид, будто они сооружены из грубо отесных плит, но лишь один из каторжников внимательно разглядывал эти причудливые нагромождения, порожденные неисчерпаемой в своих проявлениях природой. Плечи у этого рослого человека были гораздо сильнее, чем у его товарищей, а поэтому ноша не казалась ему такой тяжелой. Здесь, в дикой пустыне, которая властно закрыла людям доступ в свои владения, думал он, хнумы, потрудившиеся над сотворением земли, не дали себе труда заполнить щели и округлить скалы. Как же могло случиться, что эту суровую землю, где даже сердца человеческие цепенеют в ожесточении, посвятили доброй богине Хатор? Может быть, дело в том, что эта земля больше всего нуждается в любви и милости доброй богини «Не выходи из ряда, Хуни!» – раздался громкий окрик одного из надсмотрщиков – Тот, кому относились эти слова, прижался к своему соседу, задыхавшемуся и мокрому от пота врачу не Непсехту. Это был Пентаур, занесенный на руднике в списке под именем Хуни, так его здесь и звали. Каторжники шли вперед. Все круче и круче становилась скалистая тропа. Ее загромождали целые горы красных и черных обломков, таких мелких, словно они были раздроблены рукой человека. На пути встала новая впадина, но на этот раз из нее уже не было выхода. «Облегчить ношу у ослов», — скомандовал начальник колонны. После того, как со слов была снята часть поклажи, он приказал воинам еще больше нагрузить людей. Выбиваясь из сил, каторжники карабкались вверх по крутому склону. Тощий старик, шедший впереди Пентаура, упал вместе со своей ношей. Надсмотрщик, которому здесь никак нельзя было обогнать носильщиков, начал швырять в старика камнями, чтобы заставить его идти дальше. Старик жалобно закричал, и Пентаур невольно вспомнил старого парасхита, павшего жертвой разъяренной толпы. Вспомнил драку и бентонат. Он чувствовал себя здоровым и сильным, и душа его преисполнилась сострадания к несчастному. Быстрым и решительным движением снял он мешки с плеч старика, взвалил их на себя, помог ему встать, после чего люди и животные благополучно перевалили через гору. Кровь громко стучала в висках пентаура, он задыхался, а когда с вершины он оглянулся назад в котловину, То против воли вздрогнул при виде окружавших ее зубчатых скал, острых утесов, белых, серых, желтых, как сера, кроваво-красных и траурно чёрных. Он вспомнил о священном озере богини Мут в Фивах, вокруг которого возвышались на своих пьедесталах сотни статуй этой львиноголовой богини из черного базальта, И скалы, окружавшие пропасть, показались ему похожими на эти статуи. Они вдруг ожили, стали шевелиться, разевать страшные пасти. Сквозь дикий неумолчный шум в ушах он словно слышал их грозное рычание, а двойная ноша, непомерно тяжелая даже для него, казалась ему страшными объятиями этих кошмарных чудовищ. И все-таки склон ему удалось одолеть. Все каторжники сбросили поклажу с плеч и отдыхали. Пентаур машинально последовал их примеру. Дыхание его стало успокаиваться, кошмарные видения исчезли. Глаза вновь обрели способность видеть, уши слышать, а голова ясно соображать. Старик и Непсехт отдыхали, лежа на земле у его ног. Старик осторожно растирал жилы, вздувшиеся на его шее, и призывал милость всех богов на своего великодушного спасителя, но начальник колонны, проходя мимо отдыхавших, грубо оборвал старика. «У тебя силы на троих хуни, впредь мы станем навьючивать на тебя, ношу потяжелее». «Хорошо же, твои обильные боги внимают благочестивым мольбам и награждают добрые дела!» со злостью проворчал Непсехт. «Я получил свою награду», — кротко отозвался Пентаур, ласково глядя на несчастного старика. «А вот ты, вечный насмешник, что-то очень уж бледен. Как ты себя чувствуешь?» «Так, словно я один, и звон тех слов ответил врач. Мои колени дрожат, как у них. В моей голове ровно столько же мыслей и желания у нас общие. Мне тоже хотелось бы лежать в стойле. Ну, если ты еще способен о чем-то думать, значит, дела твои не так уж плохи. У меня даже родилась довольно мудрая мысль в то самое время, как ты диким взглядом уставился в пространство. Жрецы учат, что разум — это сияющее дыхание вечного мирового духа, а наша душа... форма той частицы материи, что именуется человеком. Я искал этот дух сперва в сердце, потом в мозгу, ну а теперь я знаю, что он заключен в руках и ногах, ибо с тех пор, как я физически устаю до изнеможения, пришел конец моей способности мыслить. Сейчас я слишком устал, чтобы пускаться в дальнейшие рассуждения, но впредь я буду с большим уважением относиться к своим ногам. «Вы опять ссоритесь? Эй, люди, встать!» — закричал надсмотрщик. Усталые арестанты медленно поднялись, на вьючных животных вновь взвалили поклажу, и толпа жалких каторжников, спотыкаясь, побрела дальше, чтобы к заходу солнца добраться до рудника. Им нужно было достичь широкой долины, зажатой между двумя горами. Египтяне называли ее «Та-Мавка», а иудеи... ДОВКА. Южный склон этой долины сплошь состоял из гранита, а северный, где в копьях добывали бирюзу, из красного песчаника. Чуть подальше, в долине, рассекающей горный хребет, находились медные рудники. Посередине этой большой долины возвышался холм, обнесенный стеной с небольшими каменными домиками для стражи, надсмотрщиков и заключенных. Согласно древнему обычаю, дома арестантов не должны были иметь крыш, но поскольку из-за ночных заморозков люди часто болели и даже умирали, их жилища были кое-как накрыты пальмовыми листьями, привезенными из ближнего Амаликидского оазиса. На самой вершине холма, открытой ветрам, стояли плавильные печи и мастерская, где изготовляли зеленое стекло, продававшееся под названием мавкат, то есть изумруд. А настоящие изумруды добывались южнее, на западном берегу Тростникового моря, и очень высоко ценились в Египте. Наши друзья уже больше месяца жили среди горно-рабочих долины Мавкат, а Пентаур все еще не знал, как это случилось, что вместо каменоломен в хенно Он оказался вдруг здесь, да еще вместе с Небсехтом. Он теперь не сомневался, что это устроил отец Уарды, и верил в добрые намерение грубого, но честного воина, который и сейчас был поблизости от него, хотя приблизился к нему лишь один единственный раз после отплытия из Фив. В ту ночь он подкрался к Пентауру и шепнул, «Я забочусь о тебе. Здесь ты найдешь врача Небсехта». но если вы не хотите, чтобы вас разлучили, то держитесь так, словно вы враги. Пентаур передал другу этот разговор, и врач по-своему следовал совету воина. Ему доставляло тайное наслаждение видеть, как жизнь безжалостно опрокидывает веру Пентаура в справедливость и милосердие богов, правящих человеческими судьбами, и чем тяжелее приходилось ему самому и поэту, с тем более горьким, подчас просто невыносимым сарказмом нападал этот тихий исследователь на своего восторженного друга. Он всей душой любил Пентаура, За то, что тот хранил в своем сердце ключи, открывающие доступ в прекрасный мир, совершенно чуждый собственной его натуре. И тем не менее он с легкостью играл свою роль, когда видел, что за ними наблюдают, и осыпал поэта словами, которые надсмотрщики, правда, считали бессмысленными, но зато весело хохотали над косноязычием небсехта. «Окрыленная оболочка божественного самосознания». поборник справедливости с заткнутой глоткой, фокусник, безуспешно пытающийся представить хорошим этот мир, самый худший из всех возможных, восторженный поклонник прелестной окраски своих синяков. Непсехт был неутомим в изобретении бранных слов, понятных только ему самому, да его другу, который отвечал на это столь же непонятно для непосвященных, но порой не без остроумия Нередко словесные перепалки приходили в настоящие диспуты. Эти споры приносили друзьям двойную пользу. С одной стороны, их ум, привыкший к глубоким и серьезным мыслям, сохранил свою свежесть и остроту в мертвящей обстановке каторги, а с другой, их действительно стали считать врагами. Оба они спали на одном дворе, и по ночам им удавалось иногда тайком поговорить. Днем же Небсехта гнали добывать бирюзу, а Пентаур работал на медном руднике. Небсехту как раз по силам было осторожно извлекать из породы драгоценный камень, а силачу Пентауру приходилось рубить твердую руду. Надзиратели часто удивлялись, глядя на этого богатыря, когда он с ожесточением обрушивал удары своей кирки на руду. Но никто и не подозревал, Какие величественные картины рождаются во время такой яростной работы в голове поэта. Никто не знал, какие ужасные, и вместе с тем пленительные звуки раздаются в его ушах. Обычно возбужденное воображение рисовало ему бентонат, окруженную целыми полчищами врагов. И когда он бил по каменной глыбе, ему казалось, что каждым ударом он уничтожает этих врагов одного за другим. Порой в разгар работы он вдруг отбрасывал кирку, простирал к небу руки, но затем со стоном опускал их и вытирал струившийся по лицу пот. Надсмотрщики не знали, что и думать об этом молодом человеке. Он был добр и приветлив, как ребенок. Но в него уже, пожалуй, начал вселяться тот самый злой демон, который рано или поздно овладевал почти всеми каторжниками. Он казался теперь загадочным даже самому себе. Откуда у сына-садовника, воспитанного в тиши дома Сети, это неутолимая жажда битвы? Солнце зашло, измученные каторжники забылись мертвым сном. Только перед домом у правителя рудника еще пылал яркий костер, а вокруг него прямо на земле расположились надсмотрщики и начальники стражи. «Ну, а теперь чаши в сторону», — сказал управитель. «Будем держать важный совет. Вчера я по приказу визира отправил половину нашей охраны в Пелуси. Ему нужны воины. Нас осталось так мало, что, если бы арестанты это знали, они расправились бы с нами голыми руками. Камней там внизу довольно, а днем у каждого в руке долотой и молот. Хуже всего обстоит дело с иудеями на медном руднике». Народ — это упрямые и своенравные. Надо держать их построже. Вы ведь меня знаете. Я не ведаю страха, но меня одолевает одна забота. Вот в этом костре сгорает последний уголь. А плавильные печи ни в коем случае не должны погаснуть. Завтра же придется послать людей в рефидим, чтобы потребовать у амаликитян уголь. Они должны нам сто нож. Нагрузите каждого арестанта несколькими медными болванками, чтобы их изнурить, а жителей оазиса сделать уступчивее. А теперь подумаем, что можем мы предпринять, чтобы не слишком ослабить охрану и при этом добиться своего. Совещались они долго и в конце концов решили... каждое утро отправлять маленькие группы каторжников под конвоем всего нескольких воинов, чтобы обеспечить плавильные печи углем на следующий день. Кто-то предложил сковать попарно самых сильных преступников и сделать их насильщиками. Но управитель заметил, что прикованные друг к другу силачи могут быть очень опасны, если станут действовать заодно. «В таком случае надо сковать попарно одного сильного и одного слабого», посоветовал щитовод, которого все называли «песцом металлов». «Старайтесь приковывать к одной цепи тех, кто враждует между собой. Например, этого дюжева хунии с тем брончливым воробьем заикой, не всех там», воскликнул один из младших начальников. «О я и думал», — засмеялся писец. Сначала со смехом, а потом всерьез были назначены еще три пары каторжников, причем в число конвойных попал и отец Уарды. На другое утро не всех тосковали с Пентауром медной цепью, и когда солнце поднялось высоко, четыре пары арестантов, нагруженные тяжелыми медными болванками, в сопровождении шести воинов под командой рыжебородого сына Парасхита тронулись в путь, в оазис Амалекитян. за топливом для плавильных печей. После короткого отдыха у Алуса они продолжали свой путь между голыми отвесными горами из зеленоватого и бурого порфирита, которые, Дыбились все выше и выше, время от времени показывалась зубчатая вершина какой-то огромной горы, высоко вздымавшаяся над окружающими вершинами, однако наши путники, согнувшись под тяжестью меди, едва ее замечали. Солнце клонилось к закату, когда они проходили мимо скромного храма Изумрудной Хатор. Несколько серых и черных птичек с веселым щебетом вылетели им навстречу, и Пентаур радостно следил за ними глазами. Давно не видел он птиц, не слыхал их голосов, а Небсехт рассудительно заметил. «Вон птицы, значит, мы приближаемся к воде!» Наконец появилась и первая пальма. Послышалось журчание ручейка. И этот едва уловимый звук коснулся душ измученных путников, словно роса, падающая на высохшую траву. Слева от ручейка широким полукругом расположился лагерем отряд египетских солдат, а в центре этого полукруга стояли три большие палатки из дорогой злототканной материи в синюю и красную полоску. Хозяев этих палаток видно не было. Но когда заключенные проходили мимо, и конвойные приветствовали часовых, наружу вышла девушка в длинной египетской одежде и стала пристально вглядываться в лица каторжников. Пентаур в испуге шарахнулся в сторону, как будто ему встретилось привидение, а у непсехта даже вырвался громкий удивленный возглас. В ту же секунду один из стражников хлестнул их плетью по плечам и со смехом крикнул «Эй, вы!» «Языками делитесь сколько угодно, но рукам воли не давать». Затем он обратился к одному из своих товарищей. «Ты видел ту хорошенькую девушку перед палаткой?» «Что толку?» — отозвался тот. «Она из свиты царевны, которая вот уже недели три, как приехала в этот храм изумрудной хатор». «Видно, натяжка провинилась», — заметил первый. Нашего брата, небось, заставили бы на руднике швырять лопатой породу или толочь краску, вместо того, чтобы жить вот так в золотой палатке. А где же наш Рыжебородый? Отец Уарды немного отстал, потому что девушка подозвала его кивком головы и обменялась с ним несколькими словами. «Так значит, ты еще интересуешься бабами?» — спросил его самый молодой воин, когда он догнал своих. «Это служанка дочери фараона», — сказал Рожебородый, немного смущен. она просит, чтобы мы завтра взяли у нее письмо к нашему писцу металлов, а за это обещает угостить нас вином, если мы станем на отдых не слишком далеко от их палаток». «Вы только взгляните на этого рыжебородого старика», — вскричал молодой воин. «Он чует вино, как лиса гуся». «А давайте-ка в самом деле передохнем здесь». Мы ведь не знаем, как нас встретят эти ментиу. Да и начальник приказал, чтобы мы расположились на отдых за пределами их оазиса. Эй вы, снять ноши! Здесь есть свежая водица, и вам, быть может, перепадет несколько фиников и сладкая манна к вашим сухим лепешкам. Только глядите сидеть смирно, слышите вы, бойцовые петухи-хуни и не псехт». Путешествие бентонат к изумрудной Хатор было долгим. До Канопа она плыла со своими спутниками по Нилу. Оттуда небольшими переходами пересекла пустыню и добралась до портового города на берегу Тростникового моря, населенного преимущественно финикийцами, где ей пришлось целую неделю ждать судно, которое, наконец, доставило ее в рыбачью деревушку Фаран. отсюда Они переправились через горы и добрались до оазиса, у северного края которого и находилось святилище Изумрудный Хатор. Старые жрецы, служившие богине, почтительно встретили дочь Рамсесса. Каждый день совершали они над ней обряд очищения от скверны с помощью прозрачной и студеной воды из горного ручья, поившего пальмы амаликитян, благовонных курений, благочестивых изречений и еще целой сотни всевозможных церемоний. Наконец богиня дала им знать, что она вполне удовлетворена. Бентонат собралась была отправиться на север к отцу, но начальник сопровождавшего ее отряда, посидевший в боях воин, сыновей которого Ани удостоил высоких воинских званий, объявил царедворцу, что у него есть приказ задержать дочь фараона в оазисе до тех пор, пока сам визир не разрешит ей двинуться в путь. Тогда все надежды Бентонат обратились к отцу, который со дня на день должен был прийти ей на помощь, если только с ее братом Ромери не случилось в дороге какого-нибудь несчастья. Но она ждала тщетно. Положение царевны было очень тягостное — потому что с каждым днем ей становилось все яснее, что ее заманили в западню и держат как пленницу. Ко всему этому добавлялась еще одна неприятность. Сопровождавшие их воины-эфиопы учинили насилие над жителями Оазиса, и теперь каждый день здесь происходили столкновения, а в последнее время дело доходило до кровавых стычек. Бентонат была в отчаянии, куда подевались могучие крылья, выросшие у нее за спиной, чтобы парить высоко над людьми, где ее царственная гордость, ясность и живость ума. Она чувствовала, что, полюбив однажды, никогда уже больше не сможет любить никого другого. Она, никогда ничего не искавшая... В мечтах, и всегда все находившее в действительности, была вынуждена теперь отдать лучшую часть своего существа призрачной мечте. так живой стоял перед ней Пентаур, его образ обретал все более величественные и совершенные черты. Но он уже умер для нее. Из Египта пришло лишь одно письмо от вдовы Катути к ее дочери Неферт. В этом письме она сообщала о новых сведениях, которые подтверждали, что ее супруг действительно взял к себе в палатку вместо военной добычи пленную царевну. А еще в письме говорилось, что приговоренный к каторге поэт Пентаур так и не попал на каменоломни, а, как видно, умер в пути. Неферт... Твердо и непоколебимо верила, что ее муж по-прежнему верен ей и любит ее. Она сохранила все свое очарование, все свое большое и чистое чувство, придававшее ей удивительную уверенность в себе в эти страшные дни. Они словно поменялись ролями с Бентонат. Всегда полная радужных надежд, Неферт каждый день предсказывала приближение войск фараона. При этом она думала даже, что если Мена узнает от Ромери, что она здесь вместе с Бентанат, он, пожалуй, сам приедет за ней, если только у него будет возможность. В своем радостном ожидании она даже старалась представить, как они все разместятся, кто будет жить с бентонат, когда Мена возьмет ее к себе, в каком месте оазиса лучше всего разбить его палатку, и еще много других мыслей теснилось в ее голове. Она полагала, что Уарда вполне сможет заменить ее возле бентонат, потому что девушка за время их путешествия сделала удивительные успехи. Свои прекрасные одежды, подарок бентонат, она носила так, как будто в жизни ничего другого не надевала. Она умела почтительно слушать, вовремя удалиться и с подкупающим обаянием принять участие в беседе. Ничто так не утешало бентонат, как чистый серебристый смех Уарды. Обе подруги любили слушать ее пение, хотя те немногие песни, которые девушка знала, Были невеселы. Она подслушала эти песни у старой хект, которая по вечерам частенько играла на лютне и пела, а узнав, что Уарда запомнила ее унылые песни, стала сама учить ее. «Когда-нибудь и она попадет ко мне в лапы», — думала при этом колдунья. «А чем лучше она будет петь, тем дороже за нее заплатят». Бентанат пыталась учить Уарду читать, но грамота плохо давалась ее юной ученице, как та не старалась. Однако дочь фараона не оставляла свое намерение. Бездействие, на которое она была обречена здесь, у подножия этой огромной горы, на вершину ее она часто с содроганием и тоской устремляла свои взоры, все больше тяготило ее, все сильнее овладевало ею то чувство, от которого она всеми силами стремилась избавиться. Уарда хорошо понимала причину грусти своей повелительницы и боготворила ее совсем как святую. Она часто рассказывала царевне все, что знала о Пентауре и о его отце, но Бентанат и не догадывалась, что Уарде известно о ее любви. Когда каторжников проводили мимо палатки Бентонат, царевна сидела там вместе с Неферт, и они, как всегда, в этот тихий вечерний час говорили о фараоне, о его возниче Мена, о Ромере и Пентауре. «Пентаур жив», — уверяла Неферт. «Ведь мать пишет, что никто точно не знает, куда он исчез. Если он бежал, то, несомненно, стремится сейчас добраться до лагеря фараона, а когда мы попадем туда...» Ты найдешь его возле твоего отца. Бентонат печально глядела в пол. Неферт с нежностью посмотрела на нее и робко спросила, а не забыла ли ты о разнице в положении, которое отделяет тебя от твоего избранника? — Кому я протяну свою руку, того я сразу сделаю знатным, — решительно возразила ей Бентонат. Но если бы я даже сделала Пентаура повелителем Вселенной, он по-прежнему остался бы выше и лучше меня. — А твой отец? — робко спросила Неферт. — Мы с ним друзья. Он выслушает и поймет меня. Увидевшись с ним, я расскажу ему все. Я хорошо знаю его сердце. Долгое время обе сидели молча. Потом Бентонат велела зажечь огонь, чтобы закончить рукоделие. С супругами она встала и подошла к выходу. Здесь ее уже поджидала Уарда. Она схватила ее за руку и молча вывела из палатки. «Что с тобой, девочка? Ты вся дрожишь?» — сказал Неферт. «Мой отец здесь!» — быстро проговорил Уарда. «Он сопровождает каторжников из копий Мавката». Среди них есть двое мужчин, скованных одной цепью, и один из них, только не пугайся, один из них поэт Пентаур. Постой во имя богов, останься и выслушай меня. Уже два раза я видела своего отца и говорила с ним, когда он приходил сюда с каторжниками. Сегодня Пентаур будет освобожден, но Бентонат не должна знать об этом, потому что если мой план не удастся... — Дитя мое! — горячо перебила ее Неферт. «Скажи, чем я могу помочь тебе?» «Прикажи выдать конвоирам от имени дочери фараона целый мех вина и возьми из дорожной аптечки бентонат флакон со снотворным, тем самым, которое она всегда отвергает с таким пренебрежением, несмотря на твои просьбы. Я буду ждать тебя здесь. Это средство может мне понадобиться». Неферт... Тотчас же кликнула слугу и приказала ему следовать за Уардой смехом вина. Затем она вернулась в палатку и открыла походную аптечку. «Что тебе нужно?» — спросила Бентонат. «Лекарство от сердцебиения», — ответила Неферт. Тайком извлекла нужный ей флакончик, и уже через несколько минут он был в руке Уарды. Девушка попросила слугу открыть мех и дать ей попробовать вино. При этом она незаметно вылила в мех снотворное, а затем велела отнести подарок бентонат томимым жаждой конвойным. Сама же она направилась в кухонную палатку и нашла там юного амаликитянина, сидевшего прямо на земле среди слуг царевны. Едва завидев девушку, он вскочил на ноги и сказал, «Сегодня я принес...» четырех отличных куропаток. Я их сам подстрелил. А для тебя вот кусок бирюзы. Ее нашел мой брат в скале. Этот камень приносит счастье и полезен для глаз. А еще он приносит победу над врагами и отгоняет дурные сны. — Благодарю тебя, — сказал Уарда. И, взяв из его рук небесно-голубой камень, увлекла юношу за собой в сторону от палатки. — Послушай, Салих, — зашептала она, — ты хороший юноша. Служанки говорят, будто ты сказал как-то, что я звезда, упавшая с неба, чтобы превратиться в женщину. Так говорят только о том, кого любят, и свои добрые чувства ко мне ты доказываешь каждый день, принося мне цветы всякий раз, как ты сдаешь домоправителю дичь, убитую твоим отцом. Хочешь ли ты оказать огромную услугу и мне, и царевне? Да? Ты... «Сделаешь это? Я так и знала. Так вот, слушай, сегодня ночью сюда прибудет друг нашей великой Бентонат, и ему придется день или даже несколько дней скрываться от своих преследователей. Может ли он, или они, потому что их, пожалуй, будет двое, найти приют и защиту в доме твоего отца, стоящем высоко на священной горе?» «Тот, кого я приведу к отцу, будет желанным гостем», — гордо сказал юноша. «А у нас в обычае защищать сначала своих гостей, а уж потом самих себя. Где эти незнакомцы?» «Они будут здесь через несколько часов. Можешь ли ты подождать их, пока луна не взойдет на небе?» «Готов ждать хоть до тех пор, пока не зайдет последняя из тех тысяч лун, которые исчезают за этой горой. Ну, хорошо, жди на той стороне ручья, а потом отведи в свой дом тех, кто три раза назовет мое имя. Ты знаешь, как меня зовут?» «Я называю тебя Серебряной Луной, но они зовут тебя Уарда», и сказал юноша, кивнув в сторону палаток. Ты отведешь этих людей к себе, и если твой отец примет их, то вернешься и сообщишь мне об этом. Я буду ждать тебя здесь, у входа в палатку. К сожалению, я бедна и не смогу тебя наградить. Но отца твоего, дочь фараона, отблагодарит по-царски. Будь осторожен, Салих. С этими словами девушка рассталась с ним и пошла к воинам, охранявшим каторжников. Пожелав им хорошо провести время, она поспешила к бентанат Когда она села в палатке у ее ног, бентанат ласково погладила ее пышные волосы и спросила девушку, отчего она так бледна. — Тебе нужно лечь, — ласково сказала бентанат У тебя, наверное, лихорадка. Ты только взгляни, ферт как бьется кровь в голубых жилках на ее висках. а конвоиры тем временем пировали, похваливая царское вино и благословляя счастливый день, выпавший на их долю. А когда отец Уарды предложил дать по глотку вина и каторжникам, один из его товарищей благодушно крикнул, что ж, ладно, пусть эти скаты немного повеселятся. Рыжебородый налил целую чашу вина и поднес ее сначала подделывателю документов, скованному, с тем, кто на него донес. Затем, подойдя к пентауру, он шепнул «Не пей и не спим». Он хотел сказать то же самое и не Непсехту, но один из конвойных опередил его и, протянув не Непсехту чашу, воскликнул «На-ка, выпей!» «Нет, вы только взгляните, как он хлещет!» Тут уж его непослушные губы сразу резво зашептали.